«Последняя капля». Я бежал в первой паре, и если бы не Ухан, вообще вряд ли бы понял, что что-то происходит. Что-то изменилось. Но что? Все тот же далекий шум города, близкий лес, дыхание и шаги сзади. Шаги! И их стало меньше. Резко оборачиваюсь и тут же получаю удар дубиной в солнечное сплетение от бегущего справа бойца. Падаю. Асфальт. Небо, асфальт, небо, очень быстро. Замираю. Небо. На периферии зрения кроны деревьев и предупреждающие о повреждениях и переломах системные сообщения. Подлечь его. Слышу голос, но не могу разобрать чей он. Саму малысь. Потом свяжитесь с остальным. Закончим с командиром, порешаем с ними. А вот этот голос я узнала. Это тихий. Он же Савелий, старик со страшными глазами. Из 12 членов отряда в заговоре участвовала половина. Пятерых, включая меня, связали. Семёныча же оттащили в сторонку. Уха не доставало. Минут 20 допрашивали, а потом гномям топором отрубили голову. Так, ребята, кто не в курсе, моё позывной Тихий. Прошу вас посмотреть на меня, улыпаясь и отбрасывая в сторону орудие убийства, проговорил подошедший старик. Когда он заговорил, чёрные прожилки в белках его глаз вдруг ожили и задвигались. Отвратительное зрелище, но отвести взгляд не получалось. Всё, что вы видели за последние полчаса, забудьте. На самом деле произошло следующее. Мы попали в засаду гномов, отбивались как могли, но Врак применил массовый гипноз, и вы все отключились. Принялся рассказывать странные небылицы старик «Только я, благодаря способности, выстоял и прогнал супостатов. Но, к сожалению, они успели зарубить Семёныча». Движение в глазах Тихого прекратилось, и он повернулся к своим сообщникам. «Развяжите их, через пару минут начнут соображать, что к чему, и растащите так, чтобы вряд не стояли. Палево!» По моей спине лил холодный пот. Краем глаза я старался ухватить мимику своих собратьев по несчастью. Ведь если старик поймёт, что я не поддался внушению, мне хана. Один из предателей схватил меня и оттащив метров на 10, кинул на обочину. Отлично. Мы его лица они не видят. Теперь надо врубить Ухан и начать оживать одновременно с остальными. Скорее раздались удивлённые бормотание и возгласы. Пора. Я тоже зашевелился и повернулся. Где гномы? простонала Виолетта. Ушли! «А, Семёныч!» — прохрепел я. «Погиб!» — грустно вздохнул убийца и указал рукой на обезглавленное тело. «Давайте, ребята, приходите в себя! Неприятель может вернуться с подмогой!» «Никогда я так остро не ощущал правильность поговорки. С такими друзьями врагов не нужно!» «Не чуй-ка, Семёныч, тебя заставило пойти на эту миссию, а гипнотизёр по кличке Тихий!» Основную армию центра мы догнали через 12 километров. Как оказалось, гномы и орки преследовали их только до выхода из города, а потом развернулись грабить бывшую крепость или искать того, кто устроил диверсию в дережабле. Рядовые бойцы и младшие офицеры очень тяжело встретили известие о гибели лидера. За несколько минут я услышал о нём много хорошего. Почти каждый сказал что-то вроде: "Он мне жизнь спас". — Если бы не он, я бы с голоду сдох и тому подобное. — Александр! — раздался за моей спиной голос Савелия. — Скоро привал. Совещание руководства у главе колонны. И главный докладчик. — Хорошо. Надо выступить, а потом по-тихому свалить. Желательно, конечно, перед этим по-тихому прирезать Тихого. Караван остановился. Сторонки от основной массы людей быстро организовали походный штаб. Стол, раскладные стулья, нехитроснет. Привет, Саша, широко улыбнулся Матвей. Да же мы слышали какой шокер ты там навёл? Рассказывай. Его рожа сияла, что совершенно не сочеталось с эвакуацией, потерей столба и гибелью любимого в народе лидера. Но больше всего мне не понравилось, что по правую руку от него сидел Савили, а по левую Софья. Похоже, намечается, а всего скорее уже совершился ненасильственный, официально, захват власти. Что здорово усложняло и без того херовую ситуацию. В красках, но на случае менталистов правдиво я поведал историю диверсии. По окончании злобались даже скорбящие по Семёнычу. Всем нужны хорошие новости. Браво, Саша! Подвёл итог Матвей. Вот такие новобранцы, как вы, Софьи, нужны и новому центру. Ура! Крикнули сразу несколько голосов, но их не поддержали. «Итак, как исполняющий обязанности главы?» «А кто тебя назначил, Матвей?» С маленького стульчика поднялся здоровенный, похожий на медведя мужик, лет сорока. «Я зам Семеновича, по вопросам развития крепости!» Вновь перебил блондин и мужик. «Которую мы проебали, а я военный советник, и сейчас война! Проебали из-за херового военного планирования!» Огрызнулся Матвей, но тут же вновь улыбнулся. «Но не будем об этом, Валер!» Да идём до безопасного места, проведём нормальное голосование. А пока предлагаю, как и раньше, ты занимаешься военной частью, я остальными организационными вопросами. Надо расследовать смерть Семёныча. Подал голос мужик, сидящий рядом с Валерой. Почему тело дня принесли? С минут на минуту могли вернуться гномы? Ответил ему Савелий. Тебе любой подтвердит. Да, я хотел бы спросить каждого. Перехватил инициативу друга Валера. И Вадим пусть будет свидетелем. Ты прав, хлопнул себя по лбу Матвей. Савели, ты же всех позвал. Да, все здесь? Отлично. Матвей обвёл рукой присутствующих. Ребята, герои из диверсионной команды. Извините нас за происходящее, но мы все должны убедиться в ваших словах. Не обижайтесь, процедура займёт по полминуты на каждого. Постройтесь, пожалуйста, тут. По подоз Сейчас, очевидно, идёт тщательно спланированный спектакль. У меня в нём предполагалась простая роль будучи загипнотизированным Савелем, подтвердить, что Семёныч погиб за сади у гномов. Проверяющим будет Валерий, а точнее, его друг-менталист Вадим. И всё бы ничего, но божественный символ защищает меня от гипноза, и я буду вынужден сказать правду. И когда это сделаю, начнётся бойня или очень долгие разборки, в результате которых меня легко могут назначить крайним. Если бы Софья надиктовала мне то, что я должен сказать, то знак бы помог обмануть Вадима. А так, чтобы хоть как-то отсрочить тяжёлый момент и выиграть время на раздумье, я встал в строй допрашиваемых последним. Как погиб Семёныч? Вадим подошёл к первому в цепочке и положил руку ему на голову. Мы встретили Сашу, начал рассказ один из тех, кто помогал Савилю резать лидера. Потом бежали, потом вёла сказала, что до вас 10 км. Потом провал в памяти. Когда пришёл в себя, Семёнович был мёртв. Правда? Это тожел Вадим и перешёл к следующему бойцу. Ага. Или он участвует в заговоре, или что более вероятно, тихо обработал своих заранее. Будем исходить из последнего. И что делать? Пожалуй, самый лучший вариант быстро выпалить правду. Семёныча убил Савелий, а потом всех загипнотизировал. В таком случае меня возможно выслушают. Тем временем Вадим подошёл к пятому в строю. Блин, если бы не Софья, всё было бы проще. Я мог бы просто сбежать. А так, если начнётся заруба, мне придётся её защищать. А она, похоже, за время моего отсутствия спелась с Матвеем. Не мудрено, учитывая, что Семёныч приговорил её к казни. Допрос дошёл до восьмого. Все говорили плюс-минус одно и то же. «Ну же, дебилы! Вы же уже всё поняли! Прекращайте!» «Ну, Александра можно, наверное, не спрашивать!» Обернулся к остальным Вадим. «Конечно!» — поддержал его Матвей. «Нет уж, давайте всех для порядка!» — твёрдо возразил Савелий. «Чтобы в будущем у вас было меньше сомнений в моих словах!» Вот ты самоуверенный дурак. А ведь могли соскочить. Что? Не успели тебя предупредить о символе? Хотя не факт, что Софья с Матвеем настолько сошлись, чтобы просвещать друг друга в такие нюансы. Как погиб Семёныч? Его тревога! Множество голосов слились в один. Нома! Бородатые медленно запрягали. Зато подходили ко всему тщательнее и били значительно сильнее орков. Каким-то образом они обошли дальнюю разведку, и их заметили всего в нескольких сотнях метров от хвоста каравана. Отбросив снова мелькнувшее воспоминание о первом событии, я обернулся в сторону звуков разгорающегося боя. Главное, чтобы Софья не учудила, превратиться сейчас в бездумную куклу равносильно смерти. Подготовка центра внушала уважение. Несмотря на неожиданную атаку, бойцы быстро объединялись в группы и давали уверенный отпор закованному в тяжёлую броню врагу. Набирать неуязвимость и ковырять эти консервы по одному не имело смысла, но и применять мой козырь просто так я не мог. Слишком большие потери будут от дружественного огня. Ища подходящее место, я трижды уклонился от схватки, дважды из-за спин союзников доставал копьям открывшихся бородачей. После того, как получил арбалетный болт в плечо, сюзал последний свиток каменной кожи. В этот раз у Хан играл против меня. Крики, рёв, стоны раненых, удары металла об металл оглушали и не давали сосредоточиться. Каменная кожа. Время действия 7 секунд. Сука, что же делать? Кругом свои. Раздался взрыв, и всё пространство вокруг меня вдруг очистилось. Только что я стоял в окружении минимум 10 бойцов центра, а сейчас их разорванные огненным шаром тела лежали на земле. Каменная кожа, время действия 2 секунды. Краем глаза я видел союзников, но передо мной были исключительно оскаленные бородатые рожи в низко надвинутых шлемах. Крик банши. Боль в челюсти, кровь бьющая из глаз, носов и ушей ближайших врагов. А потом отраженная деревьями и уже мертвыми, но еще не упавшими телами, звуковая волна. Поздравляем с получением двадцать шестого уровня. Повреждения установлены на десять процентов. В закрытом помещении такое точно изображать нельзя. С этой мыслью я потерял сознание. Он убил шестьдесят своих! И вывел в строй, а считай, тоже убил почти тысячу гномов, которые убили бы гораздо больше этих шестидесяти! Хватит уже, Кирюха! Нам всем жаль твоего брата! «Да и сам чуть не помер! Кто ж знал, что в волны крика отражаются от деревьев!» Тяжелый разговор длился полчаса и, наконец, начал затухать. Возмущались и то уже не так активно только те, чьи близкие погибли от моего крика. «Отнимите у него артефакт! Я не хочу, чтобы у меня вытекли глаза после следующей битвы! Глаз отрастет за три дня!» Вечерело. Всех раненых уже вылечили, за исключением не поддающихся быстрому восстановлению. Все артефакты собрали, а мёртвых похоронили. Потери центра составили 300 человек, из которых 60 убил я, и ещё столько же поколечил. После крика банши гномы бежали, не отступили, а именно в ужасе бежали. Бойцы центра, сами находящиеся в шоке, их почти не преследовали, только добили раненых. А я, мало того, получил 26-й уровень, так и набрал треть от следующего. Я бы не хотел отдавать шлем После использовавшись паузой, вставил я: "Обещаю впредь учитывать его особенности. Кирилл, и все остальные, мне очень жаль, что ваши близкие погибли. Да пошёл ты!" Часы, которыми я наконец обзавёлся, показывали 19:32. Я уже пропустил один сеанс связи со своими. До следующего оставалось полчаса, и в этот раз мне во что бы то ни стало нужно подключиться. Как исполняющий обязанности главы центра, постановляю, поднял голос Матвей: «Пока шлем останется у Александра! Дело закрыто! У всех десять минут на сборы! Сегодня к полуночи мы должны дойти до пика!» На сей раз его никто не одернул. Может, из-за того, что он был прав. А может, потому, что предыдущие оппозиционеры Валерий и Вадим погибли во время боя. И точно не от моего крика. «Такс, как ты писал в письме? Сначала краткий пересказ того, что было ранее». Леша шел по валу и смотрел в сторону города. «Пока шлем останется у Александра!» Форфор убежал через 2 часа после того, как прибежал. Около 11:00 вечера по нашему времени, то есть час ночи по Ейбургу. Получится 19 часов назад. Дальше. Куча разведчиков палят крепость Жура. Никакой направленной против нас активности. Более того, несколько тысяч бойцов ушло в противоположную сторону. Послали гонца передать эту новость Виренгу. Может, сумеет перехватить, если углубляться в его территорию. Эй! Что ты тут делаешь? Тебя палы ческал. Такся, сорян. Б, о чём там я? Лёша остановился. А, вот, пока вижу. Его взгляд остановился на трёх виселицах и семи телах, висящих на них. Э, пришлось немного расширить. Народу всё больше, и с ними проблема. Кражи, насилие, одно убийство. Несколько мелких воришек просто выслали, а некоторых пришлось повесить. Индивидуальный подход. Мы же не варвары. Строимся помаленьку. Ну это тебе Андрей расскажет. Деревья пересаживаем. А я же ещё с внешней политикой не закончил. Лёша вновь зашагал по валу в сторону Оки. Установили контакт с новыми Коломенскими. Меч, который не очень гладко у них всё идёт. Слишком много народа. Организация хромает на обе ноги. «Не удалось им стать единственной силой в регионе. Уже появились минимум две конкурирующие гильдии. Эх, пока рано говорить о совместных атаках. Им бы для начала оборону города нормально наладить. Пока только торгуем с ними. Кстати, торговля в целом идет хорошо. Ежедневно барыги бегают по всем известным поселениям. Драгметаллы для возвращателей льются рекой. Ферма поволняется. Нет-нет, и артефакты с ментальной защитой перепадают». Лёша огляделся и задумчиво почесал заросший подбородок. Блин, а в следующий раз памятку составлю, что говорить. А, вот. Совместно с Михалычем планомерно зачищаем городище поселения. Всё активнее подключаются лесные, все и исправно платят дань. Э, э, э, завтра должна заработать переправа через Аку в 20 км по течению. Наши вербовщики уже на той стороне отбирают лучших. — Народу там тьма, надеемся на качественное усиление. — А насчет гильдийного защитника? Призывали его для теста. Ха-ха, огонь, здоровый, сильный, послушный. Так что давай, вливай в него все очки. Случай атаки Джура может зарешать. Главный рейдер вышел к реке и направился в сторону беседки совещаний. — Мы всех отвлекать не стали, — понизив голос, проговорил Леша. «Сам понимаешь, если постоянно дергать руководство, это повлияет на производительность. Так что решили, каждый раз по два человека будут приходить. Или Петя были в прошлый раз, а сейчас...» «Привет, Сань!» — улыбнулся Андрей. «Слушай, а можешь не пяльц так?» — поморщился Леша. «Я как-то странно себя чувствую, когда ты мне в глаза смотришь и лыбишься». «Ну так ты передатчик!» «Сань же говорил, что камера висит за мной, а не в моей голове. Лучше на реку смотри». Привет, Ася! Махнул рукой Костя и тут же отвернулся. Да, мальёг, тебе всё рассказал, так и не отвёл взгляд Андрей. От себя добавлю. Стройка идёт по плану, даже с опережением. Мастерские, пилорама, кузня, административное здание, склады, амбары, почти готов казарма. Оборудуем приличные места для нас легазовалом. Да много всего делается. Ты за это не переживай. Народ приходит, качается и работает. «Излишней не жестим, но и спуска не даём. Ты держись там. Ждём тебя как можно скорее. Надеюсь, тебе понравятся подарки, что несёт твоя белка. Хэ, я всё». «Сань, удачи!» — Костя смотрел себе под ноги. «Ждём тебя, и это... Светка пропала». «Твою мать! Бестолковая!» — похоже, пошла мне навстречу. И вряд ли она ослушалась приказа просто так, не иначе с Костей у них всё плохо». Ладно, правильно мысли она качала, так что должна была нормально подготовиться к походу. Остальные новости штабы радовали, особенно касавшиеся Фурфура или Фурфуры. Правда, она говорила, что назад торопиться не будет, так что этой ночью её ждать бесполезно. Но вот всё равно приятно, что питомец приближается. Такс, пока не забыл, вскачаю к страже до пятёрки. Вот. Это я понимаю, защитник. Пятидесятый уровень, радиус действия два с половиной километра от пика. Давай, Джур, сволочь! Если ты там еще не сдох, приходи, повоюем. Ветка хлестанула меня по лицу, отвлекая от размышлений. Колонна осторожно двигалась к цели, к пику испытаний, что находился в тридцати километрах западнее Екатеринбурга. Насколько я понял, из-за неудобного расположения в лесной чаще его пока не приоритизировала ни одна группа. Да и знали о нём далеко не все. Запасной аэродром, который пришлось сейчас, как нельзя, кстати. Обычно такие столбы захватывали эльфы, но в окрестностях их было совсем мало. Привет. Неожиданно за спиной раздался голос Софии, и я вздрогнул. Мы не разговаривали с девушкой с момента суда, и теперь её сопровождал новый последователь бывший хозяин доски объявлений. Вы, кажется, ещё не знакомы. Это Саша, это Руслан. Я коротко кивнул товарищу по несчастью и по его взгляду понял, что после окончательного вживления божественного символа он всё осознал и теперь не считает меня соучником София. Я видел, ты подружилась с Матвеем. Он верит в Господа нашего, улыбнулась девушка. К сожалению, последователям он стать не может, но обещал помочь в их поиске. То, что Матвей и его соучник или кукловод Савелий, ребята ушли давно понятно. Божественный символ давал много плюсов, особенно пророку и его друзьям. Разве плохо иметь армию бойцов с повышенными параметрами, щитом от первого удара, встроенной ментальной защитой, умением в определённых ситуациях скрывать ложь, а самое главное подчиняющихся тебе без возможности предать или уйти. Правда, Софья могла и не рассказывать всего, иначе Матрей и Коа не согласились бы так легко на допрос. Какие планы на ближайшее будущее? такие же, как у всех. И они в курсе, как и у всех. А, ну да. Проходим пик, короткая ночёвка и марш-бросок в сторону Ижевска. Там вроде как есть пара достойных для строительства базы мест. Хорошей новостью было ли что, что направление практически совпадало с моим изначальным маршрутом. А, да, забыла. Матвей хотел с тобой проконсультироваться по поводу прохождения тяжёлых испытаний. Он хочет послать меня туда, а пешёл я. Он может и хочет, но я не готова рисковать своими последователями, рассмеялась Софья. Нет, он хочет послать туда других. Когда я допёр, что задумали Матвей с Уильям, мне стоило больших усилий не выхватить копье и не заколоть их обоих сразу. Спронзённый когтями, сжатый в кулак орачей ладони, закапала кровь. С добровольцами проблем не будет, усмехнувшись, проговорил чудушный старичок-гипнотизёр-маньяк. Все отлично понимают, что для успешного развития гильдии нужны топвые артефакты, и готовы снуть своей жизнью ради общего блага. Конечно, и совсем не из-за твоих адских особенностей. Тем более, после твоего рассказа их шансы серьёзно возрастут. Только вот мою четвёрку одевала и качала вся гильдия. Плюс у нас были снайперки. Они же собирались посылать плохо одетых, чтобы не терять ценные артефакты из самых слабых бойцов. Математически их затея я понимал. Даже если из пяти групп возвращаться будет одна, но с хорошим уловом это выгодно. Морально же я готов был по кусочкам разрывать всех причастных, потом восстанавливать и снова разрывать. Саш, ты же надолго с нами. Ухмыльнулся Матвей, намекая на мою связь с Софией. Не нужно делать такое скорбное лицо. Ценный боец вроде тебя в накладе не останется. Тем более сегодня от действительно будет добровольцы. Остальным дадим сутки на тренировки. Давай, ну пригись, подумай, что ещё кроме шаров и снайперов мы можем противопоставить врагу в зависимости от их расы. В эту ночь на тяжёлое испытание ушло две группы, и одна даже вернулась, вернее, двое из неё. Матвей и Савелий светились. Добыча была жирная. Никаких сомнений, что через сутки, когда реализация этой затеи примет массовый характер, в среди добровольцев будут только недавно присоединившиеся или оппозиционно настроенные к новому руководству. Чтобы выместить гнев, я прошёл среднее испытание, и больше половины врагов заколол собственными ручными. А ещё, ты орда решил, я в этом участвовать не буду. И если за сутки ничего не произойдёт, убью Савелия и Матвея. Никакие сраные божественные символы меня не остановят.